Глава 3. Пьер Мария Марией по делам оснащения ледневого кролика камбузом. девчат собрались по неким таинственным дамским вопросам. Джонни с Жекой, оставившись вдвоем, принялись выяснять, кто из них должен звонить Луи. Оба заверяли, что никто не боится и не стесняется, но Джон упирал на то, что ведь Жека первый выпускник, а Жека в свою очередь указывал, что этот Джон удалось положить на стол Луи ноги и остаться в живых. Сошлись на компромиссе. «Позвонит Джон, но Жекиного коммуникатора. Причем Жека нажмет вызов, а держать прибор будет Джонни». «Привет, Луи», — отважно был Джон. «Ага, да, рядом», — поднял на Жеку глаза. «Тебе привет». «И от меня?» Передал уже. Джон послушал еще пару секунд, снова сказал «ага» и вреднул прибор Жеки. «Ну все». Он грустно вздохнул. «Пойдем». Парни прямиком направились в кабинет директора школы. Хоть и не школьники уже. У обоих такая формулировка вызывала не самые светлые воспоминания и ассоциации еще из жизни на Сайори Жека постучал, а Джонни потянул створку помпезной двери с вопросом Можно? Вошли. Луи встречал их у порога. Рад видеть парни. Проходите, располагайтесь. Здравствуй, Луи! Проговорили парни и направились к гостевым крестом. Все расселись. Луи снова закинул ноги на стол. Жека, предостерегающе, пристально посмотрел на Джона, то смущенно улыбнулся и демонстративно паинькой положил ладони на коленки. Луи, никак не реагируя на их пантомиму, бодренько начал. «Парни, здорово, что заглянули. Я всегда рад повидать своих учеников, а вас после первой командировки особенно. Как вам трудовые будни?» «По-разному, пожал плечами Джонни. Бывали моменты, но в основном скучновато. И понятно Он затруднился со словами, обернулся к Жеке. Тот пытался продолжить, мне кажется, что нас готовили для чего-то другого. «Ну, конечно», — воскликнула им, «И кто-то это нечто другое должен предоставить вам на блюдечке?» Парни недоуменно устались на учителя. Луи назидательно продолжил. «Да. Вся жизнь — рутина, ожидания. Шансы, как сузы в игре, выпадают редко. Важно не прозевать, распознать, не упустить. Но, Луи, мы ж о другом, — горячо загорел Джон, — да самый интересный, опасный бой был на экзамене. А это, ну, вообще какая-то ерунда». «Дай вам Бог всю жизнь прозаниматься подобной ерундой», — горько воскликнул Луи. «Увы, судьба придет за вами, убивать. Обязательно придет, когда вы и ждать не будете». Он проворчал снисходительно. «Устроит вам новый экзамен, и если вы его сдадите, начнет готовить новый. Судьба всегда дает то, что у нее просят, а вы ведь хотите этого». Парни смутились, не зная, что ей сказать. «Не отвечайте», — Льюи благодушно махнул рукой. «Вы все равно будете правы. Вы молоды, у вас целая жизнь, так живите. Просто на всякий случай примите несколько советов, хорошо?» Ребята изобразили интерес. Многие наемники, закончив учебу, считают, что действительно ее закончили и не могут сдать очередной экзамен, понимаете? Продолжайте тренировки. Но каким образом, изумился Джон, набрали новый поток, когда тренироваться? До «Да чего ж вы еще зеленые, улыбнулся Луи. Но какое может быть время суток в космосе? Кадеты изолированы, им сутки определяет администрация, они спят ровно столько, сколько задано капсулам. Понимаете? В общем, найдите в коммуникаторах расписание зала фехтования, лаборатории Сузуки, Каюты самоподготовки. Не бесплатно, конечно, но не дороже жизни. Здорово, согласился Жека. А как в космосе? Он прикинул, что было бы неплохо перетащить кое-какое оборудование на ленивого кролика. Правда, если с камбузом устроился только после захвата носителя. Установки Сузуки можно ожидать после захвата звездной системы. Э, в командировках, конечно, сложнее. Луис ноги со стола, встал, подошел к шкафу, разглядывая книги. Пожалуй, Джону О'Генри, Жеке Дюма. Он выдернул из ряда два тома, подошел к ребятам, протягивая томики. Пожалуйста, читайте аккуратно. Парни приняли книги, не зная, что ответить. Это не подарки, взялся разъяснять Луи. Даю на время просто почитать. Отдадите, когда вернетесь, и если захотите, возможно, что захотите, я дам почитать еще что-нибудь. Жека и Джон подавили желание вернуть эту дорогущую ерундовину немедленно. Пробортали Спасибо. Жека сразу прикинул, как на книге скажется вакуум. И высланно прочитал его мысли. «Они, покрыты специальным составом, даже не горят. Только не перегибайте страницы и переплет». Учитель подошел к столу, открыл ящик, вынул до конверта. «А это ваши приговоры», — Бросил на стол, ребята потянулись за бумагами. Лью усмехнулся. «Можете наделать из них закладок?» «Каких закладок?» — не понял Жека. Джонни открыл свою книжку. «Допустим, тут я закончил чтение, положил конверт, закрыл. Так я легко найду, где остановился». — А, — дошло до жить, — приговоры? — Тоже почитаете, пожалуй, и плечами. В целом, смертная казнь отказывается до вашего появления на любой планете Союза Европейских Миров. — Даже на Сайоре вы полил Если ваш мир получил статус ассоциированного до вынесения приговора, то и там тоже иначе он сгибился на усмотрение планетарных властей. Я бы не советовал улететь туда, заранее уточнив этот момент. — Но обещали же помиловать, — поговорил Жека в растерянности. — А вы разве в чем-то виноваты, — удился Луи, — вас и судить-то было не за что, не то что миловать. — Что же изменилось-то, — удился Джон. — Ничего просто, — ответил Луи, — они бы вас сразу убили, если б смогли. — Да кто ж им позволит? — И не только вас, нас всех эти уроды убьют при первой возможности. Мы делаем вид, что не понимаем, они не притворяются, что верят в это. Мы живем пока сильнее всех, и у них на этот счет нет сомнений. Он строго спросил, — Понимаете теперь, какие вас ждут экзамены? Ребята смущенно покивали, ничего, конечно, толком не поняв. «Ладно, это со временем. Записывайтесь на тренировки, не жадничайте», — улыбнулся Луи. «Быстрее закройте первые», — он увидел это слово «контракты». «Ну, увидимся в зале». «Да, Луи, непременно», — заверили парни, вставая. Ребята занесли в каюты книги и принялись разбираться со списанием тренировок. «Все оказалось проще некуда, можно отправляться хоть прямо сейчас, только нужно через то же приложение компании приобрести абонементы». Самый недорогой час стоил в зале фехтования, всего тридцатка. Правда, услуги инструкторов начинались от сотни в час. И абонементы предлагались от 50 часов. На установках в Сузуки часик шел по 150, если берешь 20 часов. По 120 в пакете на 50 и 10 тысяч за 100 часов. Те же расценки за капсулы в зале самоподготовки. Зато при покупке абонемента открылся бесплатный допуск к столикам и тактикам. Отдельно за столики пускали даром а за тактики брали по двадцатке в час. Парни решительно оплатили абонементы по сто часов, только с записью конструкторам не стали торопиться. Снова разбежались по каютам, переоделись в сферы и комбинезоны, прихватили по комплекту спортивные формы, шпаги и вместе направились в зал фехтования. Застали там человек пятнадцать. Одни играли с кольцами, другие сбивали трубочки с карусели Луи, третьи в масках и защитных жилетах фехтовали. Ребята даже кое-кого узнали из приятелей Пьера и Марии, виденных в ресторане. прошли в раздевалку, переоделись и задумчиво вернулись в зал. «Наверное, надо, как всегда», — высказал предположение Джон. Жека пожал плечами и согласился с другом. Поставки для шпак стояли открытые. Они поставили клинки на свободные места и побежали вокруг зала. В принципе, им не хватало только ленки, но и для них существовали только их «Звено» и «Луи» новые ну, показания. Ленка, можно сказать, тоже временно отсутствует. В остальном все хорошо. На них насмешливо оглядывались. Джонни просто на зло заорал. — Вот сорок шиллингов с и на барбан легли тугой. — Для добровольца на войну вдали за синюю грядой, — подхватил Жека. — Эй! — их окликнул длинноволосый парень. — Не надо так. Жека припомнил его. Теперь он стоял со шпагой. За пианино на вкус Жеки парень смотрелся гармоничней. Через холмы в шум морской фламандский дождь, испанский зной, король Георг нашлет к пожару, дали за синюю грядой, весело поедали ребята, опешившему от такого поворота собранию. Это медведя, сообщила черненькая девушка, один стар, другой вообще ушибленный. Джон разжать не стал, только добавил яростью строчки. Пусть орудийную зарей нас летит ад пороховой, но неуступим и полею дали за синюю грядой. — Ладно, ладно, — воскликнул длинноволосый, вы победили, сдаемся на милость. Кого из вас убить, чтобы вы заткнулись? — Разминка, — засомневался Джонни. — Вместо разминки, — сказал парень со всей убедительностью, — одевайте защиту. Ребята нерешительно переглянулись. Жека пожал плечами, ну давай попробуем. Взяли скрытые ниши робожилеты и маски, взяли шпаги. — Джон спросил поттатова а ты? — А я, — улыбнулся парень, — полностью Моцарт, не слышали? Ребята помотали головами, Жека упрямо проворчал. «Я не стану с тобой драться, пока ты не наденешь защиту». «Ой, да и не надо, — воскликнул Мо, приближаясь. Просто попытайся не дать мне себя убить». Он подошел и на показ медленно изобразил укол. Жека небрежно отмахнулся. Пальцы не меряешь, шпага упала на пол. «Подними дубину на столу», — призывительно сказал Мо. «Попробуй отразить выпад снова. Да что у тебя с руками? Можешь держать крепче, точно? Ну давай еще раз. Все, надоел». «Бегай дальше, только молча, пожалуйста!» — улыбнулся Джону. «Теперь ты!» Джон и Жека сняли защиту и продолжили пробежку в задумчивом молчании. Закончили разминку, взяли шпаги, переглянулись и пошли к Мо. Тот привался за кольцами с черноволосой девушкой. Жека спросил для начала. «Ты, случайно, не инструктор?» «Случайно нет!» — улыбнулся он. «Я музыкант и наемник, само собой!» «А научить можешь?» — пришел к делу Джонни. «Играть на рояле», — переспасил Мо. «Скачайте обучалку и тренируйтесь каждый день по 4 часа». Ребята поникли, вмешалась девушка. «Мо, ну что ты нагоняешь? Парни, просто купите эспандеры, а на рояле тоже полезно для общего развития». «Это что же получается?» — задумался Джон. «Никто не будет нас учить, пока не укрепим кисти?» «Да, рыженький», — согласился Мо. «Или убьют, если снова будете так фальшивить». «Играйте в кольца, ребята», — посоветовала девушка. «Сбивайте трубочки, друг с другом делитесь». Она поймала кольцо, обернулась к ним подобревшим лицом. «Не обижайтесь, пожалуйста, просто поймите. Какими бы вы ни были крутыми в школе, во взрослой жизни вы новички». Джонни попробовала возражать «Но ведь эти...» Девушка ее мягко прервала. «А про этих не думайте, они никто. Да, они вас не убьют, но точно убьют другие. Регче вам от этого». «А ты, кто Спросил Жека? Извини». «Я как раз инструктор», — улыбалась девушка Джина. «Буду рада вас потренировать, когда подготовитесь». «Договорились», — воркнул Джон.